Глава 9. Мой Стоило открыть дверь в душевую, как Эрика подалась назад. Её кожа покрылась густой шерстью, кости затрещали, выдались вперёд, глаза стали крупными и засияли оборотной магией, уши вытянулись, лицо почти превратилось в морду. Ещё чуть-чуть, и она перевоплотится. Дождь был выключен, но в воздухе отчётливо чувствовался плотный пар. Я бросилась к подруге, заперла кабинку изнутри и, не боясь быть укушенной, закрыла ей ладонью рот. "Позволь мне взять твою магию", прошептала неистово. Девушка рычала и пыталась вырваться, дёргала и, до крови вцепившись в мои руки, мотала головой. "Я не могу потянуть дар, чтобы успокоить её эссаху, если она не разрешит". А Эри почти в беспамятстве и вряд ли вообще осознаёт, что происходит. Сущность завладела разумом. Это происходит, когда посвященный зверь долгое время не выходит на свет. Ей хоть изредка необходимы полные переходы, иначе она будет неожиданно приходить в ярость и попадать в ужасные ситуации, прямо как сейчас. Эрик оттолкнула меня к стене, выступившие когти с ткань платья и пробили ключицу, как раз с той стороны, где залегла стигма оборотня. Резкая боль прокатилась по всему телу и подогнула ноги, но защита метки сработала в обратную. И ударила подругу волной магии. Эрис слабо покачнулась, а потом, вернувшись в прежний девичий облик, рухнула на колени прямо на поддон душевой. Девушка опустила голову, и позволив густым темным от влаги волосам накрыть ноги, задышала часто-часто. Она еще какое-то время дрожала и дергалась, а потом осторожно приподняла голову и заглянула мне в глаза. Зрачки изменились, стали обычными, желто горячими а На лице проявилась паническая бледность. "Мэй, со мной что-то происходит", прошептала Эри синеватыми губами. "Меня бесконечно словно зовёт что-то или кто-то. Этот голос сводит меня с ума. Он так далеко, что я не слышу слов, но каждую секунду он гудит внутри, мучает». "Может, это Эверисс?" предположила я. "Маловероятно. Зачем ему меня звать?" Девушка поникла плечами, согнув колени, опустила на них голову. Я присела около подруги, потрогала ее плечо и сместив ладонь на из спросила: "Могу я взять твою магию?" Мэй, рыжая, покачала головой. "Тебе нельзя брать ее. Ты свою едва выдерживаешь, да и дар некроманта тебе ни к чему. Это может испугать." "Но ты переполнена, нужно что-то делать. Где твой амулет?" Он не помогает в последние дни, будто объем дара у меня стал больше, нужен артефакт помощнее. Я бы отдала тебе свой, но он привязан к ректору, и сомневаюсь, что смогу сейчас быстро разобраться, как перебросить нить. Эрия с трудом поднялась на ноги, осмотрелась и грустно покачала головой. Ее нежно-кремовое платье порвалось, и вряд ли бытовая магия восстановления поможет ему теперь. Извини за рану, Она провела ладонью над моей ключицей, пытаясь залечить, но я снова оттолкнула защитой. Кровь медленно сползала по плечу на грудь и растекалась жутким пятном на одежде. Ничего, я перевяжу и всё будет в порядке, а позже к лекарю схожу. Эри поджала губы. Нельзя, Май. Она архимаг и поймёт, что тебя оборы тене ранил, а потом и меня найдут. Хорошо, если никто из лекарей не бродит здесь в это время, потому что запах шерсти ни с чем не спутаешь. Точно. Нельзя к лекарю. Я слабо повела плечом, больно. Ощущение будто под меткой, которая и так в последнее время вела себя неадекватно, разрослась ядовитая роза, колючая и горячая. Почему я не могу тебя полечить? Эри наклонилась ближе, чтобы рассмотреть поражение ткани. Но Стигма снова ужалила ее, выпустив тонкие синие лозы и откинув девушку к противоположной стене. "Тьма!" вскрикнула Эрика. "Да такого быть не может. Мы, ректор прикасался к тебе вчера или сегодня, к голой коже?" И я смущенно поджала губы и чувство, как к щекам приливает кровь, коротко кивнула. И его не отталкивала магией пары. Подруга все еще заинтересованно разглядывала стигму но держалась на расстоянии. Я взмотала головой. А что не так? Не кажется ли тебе, что это странно? Эри аккуратно выглянула из кабинки, проверила, что в коридоре никого нет, и обернулась ко мне. Посиди здесь, я проверю, свалила ли Алисия. Но ты в рваном платье вдруг она не ушла. И что? Скажу, что парень не рассчитал силы в порыве страсти. Будет допытываться, какой парень Хочешь сказать, это не д инквизиторша, все тут знает?» По крайней мере, многих. Это негодная легенда Эри, ведьма заподозрит. Девка и так цепляется к нам больше всего. Не переживай, я быстро. Если она там, вернусь и будем ждать вместе. Держи. А она протянула мне полотенце. Приложи, пока не придумаем, что делать дальше. И, кстати, мощная вещь твоя стигма, хорошо дрезвляет. Эри быстро удалилась, а я закрыла дверь на замок и включив воду из лейки, вымыла окровавленные руки. Убрала ошметки ткани с ключицы и зашипела от неприятного жжения под израненной кожей. Было ощущение, будто под ней что-то живое. "Мы идем». Эрика взяла меня за локоть и осторожно вывела в коридор. Пока ее не было, пришлось держать рану рукой, чтобы остановить кровь, но от боли мутило и кружилась голова. Что-то не так, Эри. Я не регенерирую, и кровь хлещет. Вижу, подружка сильно дрожала и виновато кусала губы. Она переоделась, но, видимо, сильно спешила, пуговки на лифе и застегнула криво. Я не понимаю, что можно сделать. Возможно, ректор бы помог, но его вызвал король, а я в академии больше никому не доверяю. Мы зашли в комнату, и Эри усадила меня на кровать. Стоило больших усилий не свалиться на бок, но я боялась запачкать всё кровью, потому приезжалась к изголовью здоровым плечом. Рыжая с опаской выглянула в коридор и, убедившись, что никого в холле нет, заперлась, а после опустила на нас купол тишины. Он замерцал на стенах лёгкой дымкой. "Мэй, тебе придётся что-то сделать. Я не могу прикоснуться к метке, она запрещает. Вот тёплая вода, чтобы промыть рану". Она показала на миску на стуле рядом. И волшебная исчезающая нить. Другого выхода нет, придется зашивать. Левой рукой не смогу, поменя в положении прошептала я. Ох, как мутит, меня будто отравили. Прости, Мэй, Эрис брови и присела рядом. Мне так жаль, что я тебя в это втянула. Перестань. Сердце не съело. Вымученно улыбнувшись, я потянулась за белой тканью на табурете и окунула ее в воду. И на том спасибо. Трогать открытую рваную плоть было ужасно неприятно и больно. Кровь не прекращая, сползала по плечу на платье. "Слушай, ты заклинание крови знаешь?" спросила за моими руками. спросила Эри. Чтобы ответить, пришлось несколько раз вдохнуть и выдохнуть, откинуться затылком на стену и дождаться, пока в голове станет яснее. Оно у меня в одном случае из десяти получается. Прошептала я, глянув на подружку. Значит, пробуй десять раз, иначе ты не сможешь ее зашить. Боюсь, что у меня настолько попыток, я вдохнула. Не хватит сил. Должна, мэй. Меня ректор четвертует, если с тобой что-то случится. Я прикрыла глаза и уронила руку. Мокрая ткань сползла по плечу и шмякнулась на пол. А мне кажется, всем станет без меня легче. Я ведь притягиваю неприятности, Нариена чуть не потеряла. Глаза слипались, мир сужался до маленькой крошечной точки. Подружка фыркнула. Глупости, давай, давай, не отключайся. Ты почти справилась. Вдохни. Холодные пальцы коснулись виска, а в нос влетел острый перечный запах. Я зачихала и из глаз брызнули слезы, но в голове появилась ясность быстрее. Синий перец довольно слабого действия поможет на несколько минут. Нам еще с тобой сегодня в лабораторию попасть нужно. Ты же хочешь понять, что с ректором не так. Я все таки прочитала заклинание про Эбери Круэнти, и с третьего раза кровь перестала активно вытекать, Но край раны все еще выглядел пугающе. Три глубоких полоски залегли на ключице, исказив стигму до неузнаваемости. Эри вдруг дернула головой, повела плечом, встала и заходила по комнате. Опять эти голоса. Сильно сжав уши, подруга пригнулась. Они сводят с ума. Рыжая вдруг замерла на месте, словно её заставили, а потом медленно, как будто под воздействием принуждения, повернулась ко мне и могильным мужским голосом протянула: "Ищи меня в подземелье. Моя Лисса ключ откроет". Глаза Эрис сверкнули синевой. Она махнула рукой, окатив меня брызгами кританской магии. Отрывках холодного воздуха я отлетела в стену спиной. В плечо будто воткнули кинжал. Кровь из метки пошла снова, и слабость утянула меня во мрак. Очнулась я поздно ночью. В комнате пахло травами и печеными булочками. В общежитии было тихо. Сквозь стекло слышалось завывание ветра и шорох капель. По силуэтам на соседних кроватях, я поняла, что Алисия и Эрика давно спят. Может, мне всё приснилось? И срыв Эри, и раны, и голос призрака. Я хотела повернуться, но резкая боль в плече вынудила отказаться от затеи и осторожно спустить ноги с кровати. Приподняв одеяло, стащила с плеча ночную рубашку. Рана была плотно забинтована. Правая рука почти не двигалась, даже пальцы немели. Не приснилось, значит. Как же я теперь на уроки пойду? Мне нужны обе руки для заклинаний. И что за ключ я должна найти? У каждой двери есть ключ. Да и какое подземелье ты мой истинный имеешь в виду? Лёгкий холод опустился на плечи, перекатился вниз по позвоночнику, заставив поёжиться от страха. Я не боюсь призраков, но когда он так делает, даже те неприятно. Зримую опасность проще победить, а незримое добро. Невозможно принять. Приложив ладонь к израненной стигме, я беззвучно пошевелила губами. Отпусти меня, я уже не твоя. Мёрзлое прикосновение метнулось к шее, исковало горло. Сдавило так, что я едва могла дышать. Упала на подушку и тихо задрожала, но не сдавалась его воле. Можешь убить, выдохнула с трудом. «На твоей не буду. Эри зашевелилась в кровати, и тихий низкий шёпот из её уст подтвердил мои опасения. Не отпущу. Ты моя. В постели резко подкинулась Алисия. Светильники на стене вспыхнули от её приказа. Эри тоже заворочилась, приподнялась на локтях и слепо уставилась на соседку. Пока они приглядывались, я успела сомкнуть веки и притвориться, что сплю. Надеюсь, Эри не сглупит и выкрутится. Какого мрака ты орешь, рыжая? недовольно вскрикнула ведьмочка. Кошмар, Эрика запнулась и заговорила тише. Приснился. Не кричи, мы и разбудишь. Нам нельзя находиться под лучами Мауриса, ворчала Алисия. Ее шаги переместились по комнате, прошли мимо меня и затихли у окна. Голубое свечение ночного светила потускнело. Шторы не закрыли на ночь, совсем сдурели обе. Одна днём не даёт учиться, бредит и стонет, а вторая ночью. Да спи уже, зашипела Эрика. Мы что-то не то съела, приболела, а от тебя шума больше, чем от паровоза. С отравлением в лазарет нужно идти. Фыркнула ведьма и двинулась по проходу к своей кровати. Я не видела, только слышала её шаркающие шаги. Они неожиданно застыли около меня. Отчего пришлось задержать дыхание? Странно это, Мэй. Алисия стояла надо мной и явно рассматривала. Была любимицей ректора, а теперь выброшена как рыба на берег. Тяжело, наверное, остаться ни с чем. Вся академия насмехается, что она брошенка. "Отстань от неё", яростно прошептала Эри. "Твоё какое дело?" "Да никакого". Если она не оборотень, мне вообще плевать. Ведьма еще немного постояла надо мной, а потом щелкнула пальцами, и свет в комнате погас. Просто от нее мужчиной и кровью пахнет. Принесет в пеленках ректорского отпрыска, о потех будет. Нюх у тебя как у собаки. Может, это ты, оборотень? Олесе неприятно проблеяла ругательство, а Ири продолжала шептать: "Спи уже. А то, Маурис все твои силы сожрёт. Олеся умолкла довольно резко. Мне даже показалось, что она уснула и посапывает, но открывать глаза я не рискнула. Сжавшись в комок от мерзлой дрожи, сцепила зубы, дыхание рвалось наружу, будто я настоящий дракон, которого заперли в клетке. Всё тело колотилось. Знакомые тиски сковывали мышцы и скручивали поясницу. Чтобы удержаться от стона? Я коснулась пальцами метки и мысленно взмолилась твоя. Только не издевайся. И напряжение погасло, оставив в теле приятную ломоту.